Глава 7. Отошла зима, отошло на время, чтобы показать пастухам, что жить на свете не так-то уж и трудно. Будут тёплые дни, скот нажирует тело, будет вдоволь молока и мяса, будут скачки в праздники, будут будни. А кот, стрижка, выхаживание молодняка, кочёвка. И между всем этим у каждого своя жизнь: любовь и разлука, рождение и смерть, гордость за успехи детей и огорчение при неутешительных вестях о них из интернатов. При себе-то может лучше учился бы. Мало ли чего будет, забот всегда предостаточно, и позабодутся на время зимней невзгоды. Джуты, подержи гололедицы, дырявые юрты и холодные кошары останутся в сводках и отчётах до следующего года. А там опять грянет зима, на белой верблюдице домчится, разыщет пастуха, где бы он ни был, в горах или в степи, и покажет ему свой норов. Всё припомнит он, о чём на время при забыл. И в 20 веке зима ведёт себя всё так же. Все так же было и тогда. Спустились с гор отощавшие стадо и табуны и разбрелись по степи. Весна. Пережили зиму. В ту весну гулял гульсары жеребцом в табуне. Танабай теперь редко когда оседлывал его. Жалел. Да и нельзя было этого делать. Приближался случный сезон. Хорошим жеребцом обещал быть Гульсары. Следил за махонькими жеребятами прямо как отец. Чуть что проглядит матка. Он уже здесь не даст жеребёнку упасть куда-нибудь или отбиться от косика. И ещё одно достоинство было у Гульсары. Не любил, чтобы напрасно тревожили лошадей. Если так случалось, сразу угонял табун подальше. Зимой того года в колхозе произошли изменения. Прислали нового председателя. Чарос дал дела и лежал в районной больнице. С сердцем у него становилось совсем плохо. Танабай все собирался поехать проведать друга. Да разве вырвешься? Пастух, как многодетная мать, вечно в заботах, особенно зимой да по весне. Животное не машина. Не отключишь рубильник и не уйдешь. Так и не смог тогда Танабай съездить в районную больницу. Сменщика теперь у него не было. Подменным табунчиком числилась жена. Надо же было как-то зарабатывать на жизнь. Хоть и мало чего стоит трудодень, а все же на два трудодня можно было получить больше, чем на один. Но Джайдар с ребенком на руках. Какой она сменщик. День и ночь самому приходилось управляться. Пока та на бай собрался, сговариваясь с соседями о подмене, пришла весть, что Чуро выписался из больницы и вернулся в Аил. И тогда они с женой решили, что побывают у него потом, спустившись с гор. А только спустились в долину, только обжились на новом месте, как случилось то,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 Снаружи послышался топот верховых. Кто-то ехал к ним. Глянько попросил он жену: "Кто там?" Она вышла и, вернувшись, сказала, что это за ферма Ибрахим и с ним ещё кто-то. Танабай поднялся нехотя, вышел из юрты с дочкой на руках. Хотя и недолюбливал он заведующего конеотческой фермой Ибрахима,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 Каждый табунчик был предоставлен самому себе. На парт собраниях то на бай не раз говорил об этом. Все соглашались, соглашался и Ибрагим, благодарил за критику, но всё оставалось по-прежнему. Хорошо ещё, что табунщики подобрались добросовестные. Вчера их сам подбирал. Ибрагим, сойдя с седла, приветливо развёл руки. Ассалам алейкум, бай. Он всех табунчиков называл баями. "Алейкум ассалом", сдержанно отвечал танабай, пожимая приехавшим руки. "Как же вы здоровы? Как лошади танаке? Как сам?" Ибрагим сыпал свои привычные вопросы, и его месистые щёки расплывались в столь же привычной улыбкой. "В порядке. Слава богу." За вас я не беспокоюсь. Прошу в юрту. Джайдар стелила для гостей новую кошму, а на кошму бастек из козьих шкур, специальный полог для сидения на полу. И ей уделил внимание Ибрагим. Здравствуйте, Джайдар-байбечи. Как ваше здоровье? Хорошо ли ухаживаете за своим баем? Здравствуйте, проходите, садитесь сюда. Все расселись. Налили нам кумыса, попросил Танабай жену. Пили кумыс, говорили о том, о сём. Сейчас самое верное дело животноводство. Здесь хоть летом молоко, мясо, рассуждал Ибрагим. А на полеводстве или там на других работах вовсе ничего. Так что лучше сейчас держаться табунов, да отар. Верно ведь, Джайдар Бабич? Джайдар кивнул, а Танабай промолчал. Знало он это и сам, и не в первый раз слышал такое от Ибраима, не упускавшего случая намекнуть на то, что положением животновода следует дорожить. Хотелось Танабаю сказать, что ничего мол тут хорошего нет, если люди будут держаться за тёплые местечки, где молоко и мясо. А как же другие? На каких пор люди будут работать задарма? Разве так было до войны? Осенью по две, по три брички хлеба свозили в каждый дом. А теперь что? Бегают с пустыми мешками, где бы что добыть. Сами хлеб ростят и сами без хлеба сидят. Куда это годится? Одними собраниями да увещаниями долго не протянешь. Чуроб потому и подорвал своё сердце,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 Обратился Танабай к спутнику Ибраима, молодому молчаливому джигиту. "Не сын ли ты покойного Абалака?" "Да, Танаки, я его сын. О, как время идёт. Взглянуть приехал на табуны, любопытно?" "Да нет, мы Он приехал вместе со мной", перебил его Ибрахим. "Мы тут по делу, об этом потом." Кумыс у вас, Джайдар Байбиче, прямо отменный. А запах какой крепкий. Налить-ка еще чашку. Снова заговорили о том, о сем. Чуял Танабай неладное, но никак не мог взять в толк, что же привело к нему Ибраима. Наконец Ибраим достал из кармана какую-то бумагу. Танаке... Мы к вам по такому делу, вот с такой бумагой. Прочтите. Читал Танабай про себя по складам, читал и не верил глазам. Размашистыми буквами на бумаге было написано: Распоряжение табунчику Бакасову.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 Спокойно глянул на него Танабай. Дела это никуда не ускачут. Попьём ещё кумыса, поговорим. Ну, конечно, вы же разумный человек, Танаки. Разумный? Чёрта с два, поддамся на твои лисьи слова, озлился про себя Танабай. И снова пошёл незначительный разговор. спешить теперь было некуда.